глава 34 «Это странно, что мы женаты уже полгода, а наши родители только сейчас знакомятся», спросила Ирина, укладывая волосы перед зеркалом. У её матери был день рождения, родители ирина пригласили его родителей, заявив, что раз уж они наконец все вместе оказались в одном городе, то неплохо было бы уже познакомиться. «Для нашей семьи нет», — ответил он. «Любят наши старики путешествовать, что уж тут поделаешь». «Вообще-то мой папа два года не брал полноценный отпуск», — возмутилась Рина. «Они с мамой заслужили тот месяц в Европе». «Да разве я спорю?» — усмехнулся он, накидывая взглядом её аппетитную фигуру в тесном платье. «Воробушек у меня встал». «Фу, Артём, когда ты уже научишься выражать свои восхищения нормальными красивыми словами?» «Ну ты же меня поняла», — подмигнул он, встречаясь с её взглядом в зеркале. «Как думаешь?» «Нет», — отрезала девушка, скидывая его руки со своей попки. «Только не сегодня. Веди себя хорошо, и я кое-чем обрадую тебя ночью». Он был заинтригован. «Кое-чем, чем мы занимались позавчера?» «Нет», — загадочно улыбнулась она, крася губы. «Кое-чем, чем мы не занимались никогда. Твою мать. И как он должен был идти на встречу с родителями с таким стояком?» Признаться честно, Артём нервничал. Он, как мог, откладывал встречу их срины родителей, потому что узнал кое-что, чего знать, видимо, был не должен. После упоминания имени Владислава Смольникова Ярой он раскопал информацию о нём и, увидев фотографии этого человека, был, мягко говоря, шокирован, потому что увидел в нём самого себя. Смольников был даже не похож на него, и Артём не знал, как это объяснить. Потом его посетила догадка, что раз отец Владислава оставил свое состояние его отцу, а их с Артемом сходство было так очевидно, то, скорее всего, Игнат был родственником этих мужчин, а, возможно, даже сыном Смольникова-старшего, что объясняло это выразительное сходство. Однако эта теория развеялась, как только при дальнейшем поиске он наткнулся на многочисленные свадебные фотографии Владислава и Алена Смольниковых. Сомнений быть не могло. Счастливая невеста на фото была его матерью. Это просто взорвало его мозг. Артём не знал, что и думать. Он принялся копать дальше и обнаружил ещё более шокирующее фото. Оказывается, Владислав Смольников был женат дважды. И первой его женой была мама Рины. Яра. Это просто не укладывалось в его голове. Такого перегруза он никогда не получал и пошёл за ответами к отцу. Потому что знал, что какой бы невероятной ни была правда, папа её выложит. Нужно только правильно задать вопрос». Поэтому Артём распечатал фото и пошёл в кабинет отца, заходя без стука в дверь и запирая её за собой. «Что случилось?» Удивлённо приподнял брови Игнат, сидящий за своим столом. Артём подошёл и положил перед ним фото. «Объясни мне это», — сказал он. «Я ни черта не понимаю». Отец взял фото в руки и внимательно рассмотрел каждое, после чего поднял глаза на Артёма, твёрдо встречая его взгляд. «Когда я встретил твою мать, она была вдовой Смольникова». Спокойно признался сон «Тебе тогда было месяцев пять-шесть, а вторая женщина на фото, полагая, его первая супруга». Артём предполагал подобное, но всё равно. Словно получил удар под дых после подтверждения. Его отец ему вовсе не отец. Он не сын Игната. Как такое возможно? Очень дикое чувство без названия охватило его, когда он осознал это. «И вы не собирались мне об этом сообщать?» не своим голосом спросил он. «А зачем?» — пожал плечами Игнат. «Ты не ребёнок, Артём, а взрослый, женатый мужчина. Не разочаровывай меня, устраивай истерику. Смольников не более, чем донор спермы. Я твой отец, твой единственный отец». Он был прав. Конечно же, он был совершенно прав. Артём не стал относиться к нему по-другому, но правда всё равно шокировала. Он чувствовал себя потерянным. А Игнат так просто об этом говорил, словно это не имело значения. «Дело не в его роли в моей жизни». отмахнулся он, зная, что отец не поймет его переживания. «Я просто не понимаю, зачем нужно было скрывать правду. Почему отец Владислава оставил тебе все свое состояние? Он, получается, был моим дедом? Откуда ты его знал?» «Ты об этом знаешь», — удивился папа. «Что ж, вполне в твоем стиле раскопать все от и до. Твой дед оставил свое состояние мне, потому что Алена не приняла бы от него ни копейки, и тебе бы не позволила». Он не стремился увидеть тебя при жизни, но перед смертью захотел оставить всё единственному внуку. У Смольникова была огромная империя, пока Влад всё не испортил. Деньги у них остались, а вот влияние исчезло вместе с репутацией. а Влад недолго прожил после этого, попав в автокатастрофу». Артём глубоко вздохнул. «Ну, просто мыльная опера какая-то. Разве в жизни так бывает?» «А что насчёт матери Ирины?» вспомнил он. «А при тут она?» «Не понял отец». Артём достал фотографию стопки на столе. «Вот, первая жена Смольникова, мама Рины. Я уверен, имя совпадает». «Я ничего об этом не знаю», — ответил заинтересованный Игнат. «Совпадение? Впервые её вижу». «А мама?» — спросил Артём. «Она с ней знакома? Откуда мне знать? Мы не говорили о бывших её бывшего. Какое это теперь имеет значение? Тридцать лет прошло». «Это странно», — не согласился Артём. И мы теперь породнились. Что будет, когда они встретятся?» «Ничего не будет», — уверенно заявил отец. «Твоя мать болезненно воспринимает все, что связано со Смольниковым. С ее уникальной памятью она не могла забыть, как выглядит эта женщина. Если раньше встречалась с ней, но ну, не факт, что они были знакомы. В любом случае, уверенно она сделает вид, что это их первая встреча. Лишь бы избежать неприятных воспоминаний. Если ты, конечно, не собираешься устраивать ей допрос и расстраивать ее». «Ради Бога, Артём, просто забудь обо всём, что узнал, и не распространяйся об этом, даже со своей женой. Влад Смольников ни у кого не оставил светлых воспоминаний и меньше всего у Алёны. Оставь это в прошлом». Артём тогда прислушался к его словам. Он откопал шокирующие факты, подумав, счёл за лучшее действительно оставить их в прошлом. Разве ему плохо жилось? Некоторые скелеты лучше было никогда не вытаскивать во имя всеобщего спокойствия. А вот только, когда наметилось это чёртово знакомство родителей, он снова вспомнил о том, что узнал, и не мог перестать думать о реакции своей матери матери Арины. Можно было только надеяться, что они не знали друг о друге раньше. Алена как разрешила называть себе свекровь. Весь вечер выглядела напряжённой. Они с Игнатом Валерьевичем приехали в ресторан, где все должны были собраться последними. Мама не любила праздновать свои дни рождения с кем-либо, кроме членов семьи. Но так как Рина теперь вышла замуж, решила, что это будет хорошим поводом познакомиться с родителями Артёма. дарина с Артёмом приехали сразу после Богдана и только успели поздравить и вручить подарок маме, как пришли родители Артёма. Матвей с Ярой вели себя дружелюбно, А вот Алёна, хоть и была вежлива, но явно нервничала от чего-то. Только Игнат Валерьевич был спокоен и бесстрастен, как всегда. «Алёна, мы с вами раньше встречались?» а вдруг посреди беседы, которая откровенно не клеилась, спросил её отец. Мама Артёма вздрогнула и, посмотрев на него, качнула головой. «Не думаю». Ха, как будто этот ответ устроил бы её отца. «Я вот весь вечер смотрю на вас и никак не могу вспомнить, где мы могли раньше встречаться», — прищурился Матвей, без стеснения разглядывая её. Мама возмущённо что-то шепнула ему на ухо, но тот только отмахнулся. «Да ладно, они привыкнут», — громко заявил он. «Нам ещё общих внуков воспитывать». Артём, сидящий рядом с Риной, начал посмеиваться. «Соткнись», — прошипела ему девушка. «Это просто катастрофа, а не ужин», — пробормотал сидящий другую руку от неё Богдан. ирина не могла не согласиться. Такой неловкости она не чувствовала никогда. Причём из-за своих родителей, из за родителя Артёма. Игнат Валерьевич даже не пытался делать вид, что поддерживает разговор, уткнувшись в свою тарелку. А её отец был в своём обычном бесцеремонном стиле. А «Раз уж речь зашла о внуках», — воодушевил снова тема Алёна. «Вы уже планируете?» Рина чуть не застонала, особенно когда её собственная мать с ожиданием посмотрела на неё, предательница До тридцати точно нет, сухо ответила она. Мы оба заняты карьерой. Я дам тебе длинный декретный отпуск, стрял папа. Ты уходишь на пенсию, пап, напомнила она ему. Если отправишь меня в отпуск, кто будет за всем следить? И даже не думай, что я дам тебе повод остаться на работе. Какая командирша, проворчал Матвей, разрезая свой стейк. Выростил на свою голову. А сколько лет вашей дочери? спросила Яра, Алёна меняет тему. «Я думала, она придёт с вами». Ири двенадцать», — ответила та. «Мы не взяли её с собой, так как в будние дни ей рано в школу, а домашних заданий у неё много. Иришке нелегко даётся учёбу, так что приходится прилагать определённые усилия». ирина обожала Иришку. Девочка несколько раз ночевала на них с Артёмом, и они вместе проводили выходные, резвясь втроём, как подростки, посещая всякие весёлые места. у Утиханного детства всё ещё играло в одном месте, ирина любила это в нём. Правда, не в данный момент, когда он откровенно насмехался над их родителями, делая неуместные замечания ей на ухо и передразнивая их мам. «Артём, перестань!» В очередной раз шикнула она на него. «Да ты его! Надо же ему как-то развлечься!» Неожиданно заступился за него её папа. «Лучше бы мы затеяли этот ужин дома! Там хоть телевизор есть!» Мама снова начала отчитывать его, а Рина заметила, как подёргиваются губы Игната Валерьевича, поглядывающего на них, и округлила глаза. «Это точно какая-то параллельная реальность, потому что эти люди, взрослые люди, вели себя, но очень странно». Она вздохнула с облегчением, когда этот долгий вечер наконец закончился, и с Артёмом поехали домой. Алена привыкла к Рене и стала теплее относиться к ней. Но девушку почему-то сомневалась, что их родители станут близки, как были близки ее старики с родителями Егора. Однако это не сильно ее беспокоило. Было даже хорошо, что им не часто предстоит встречаться. А отсутствие дружбы она как-нибудь переживет. Не вместе же им жить.